что уж больше ничто земное не должно омрачить ее просветленных дум. Возненавидела она и прекрасное свое тело, с мерзением и злобой смотрит на роскошные девственные перси, настроенный гибкий стан, на ноги, будто величайшим художником из военные, из белоснежного мрамора, и все прокляла, все мирское возненавидела. Прекрасно заданное тело теперь на взгляд ее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 Однако решился созвать Великий собор ближних и дальних хлыстов, чтобы предварить их об ожидаемом после Сарарата. Не день и не два по разным местам разъезжали конторщик пахом да дворецкий Сидорушка, сзывая верных праведных на собор в Луповице. За иными приходилось ехать верст за 80, даже за 100. Не успеть бы двоим всех объехать. И вот вызвались им на подмогу кислов Степан Алексеевич,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 но в слове не ходила никогда. Чем бы пророчествовать, она хохочет, либо кошками учит, собакой лает. Привезла с собой Серафима Ильинична двух нестарых, еще монашинок из запустелой Аграфениной пустыни. Мать и Иларию, да мать Сандулью. Обе монотейные. Обе постригались в Касимове. Обе вместе со слепой матерью Крискентией.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 Отворилось это, как думали все, по наитию. Кроме Илларии да Сандульи, еще несколько духовных пришло на Великий Собор. Пришел заштатный поп Меркул. Два монаха из окрестных монастырей. Люди постные, набожные, незлобливые. Строгие в жизни и совершенные бессребренники. Иные люди разного звания, кто пешком, кто на подводе, добрались до Луповиц к назначенному дню. Были тут и крестьяне, и крестьянки,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 И отец Прохор спит со своей семьей. Спит село. Одни собаки на стороже. Когда все стихло и улеглось, божьи люди неслышными стопами обычным порядком пошли в Сионскую горницу. Там они переоделись в родильные рубахи и расселись по диванам, креслам и стульям. На этот раз мест едва достало. Так много набралось верных праведных. Вступившая уж в корабль Дуня —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 Громкие клики и виск, ровно десятки кликуш в одно место собрались. Применяясь к людям малого веденье. а таких больше всего было в Сионской горнице, Николай Александрович обратился к Аптенармусу Устюгову. «Братец Григориюшка, лучше всех ты знаешь сказания про дивные чудеса, старые годы содеянные, израни золотое слово из уст твоих».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 как Марья Ивановна прошептала, сидевшей возле нее Дуне. «Слушай, сказанье, но не верь ничему, что не скажет Григорюшка. Это притча, это басня для людей малого ведения. Но хоть они и покажутся тебе странными, на правду немало не похожими. Не унижай в сердце своем Григорюшку, Не глумейсь даже мысленно. Наперед тебе говорю. Не важно сказанье, важно и насказанье. Важен таинственный смысл того, что станет он теперь говорить». Людям малого ведения не понять ни Бема, ни Сен-Мартена, как тебе или мне. Не могут они питаться твердой пищей, как детям им нужно еще молоко. Не глумись же, ни над чем не глумись, что не услышишь от Григорьюшки! Промолчала Дуня. Рассказывает Устюгов, как в стародавние годы на реке на Наоке, в Стародубской стороне, на горе Городине, явился верховный гость, богатый богатина Данила Филиппыч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 Шепотом сказала Марья Ивановна Дуне. Смысл его тот, что истина не в книгах, а в слове вдохновенного пророчества, сказанном на родении. Потом стал Устюгов рассказывать о похождениях Данилы Филиппыча, как странствовал он в рабском и нищенском образе, как учредил родение и как родился ему преемник Иван Тимофеевич Суслов. Так говорил Устюгов. А поблизости — горы Городины, в той же стороне Стародубской. Бедная была, убогая деревня Максакова. А приход той деревни в погосте Егорье. И садеялось в той деревне неслыханное чудо. Жил в ней и долгий век доживал старый-престарый нищий Тимофей Суслов. С молоду оприч бараны до да сахи ничего не знал и не ведал он. Спокон века был бессемейным. Под оконьем христолюбцев подаянием питался. Сбирал милостынку Христа ради.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 «Ты, добро, сударь, в мою палатушку пожаловал. Не побрезгай, сударь, убогой моей келью. У меня про тебя все припасено, изготовлено, и столы-то расставлены. По столам-то разосланы скатертки камчатные. Приготовлены тебе, гость дорогой, яства сахарные, с опитиями, с омедвяными. Добро, сударь, ко мне пожаловать. Моего хлеба соли откушати, а я рад тебя послушати»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 Верных утешати, верных изобранных, всех братцев-сестрицев, духовных, любовных, Пойду, сын, в гостиной, В зеленый садочек, В саду побываю, Древо покачаю, Одно в саду древо, Оно было мило, Оно нечее древо, Вдруг печально стало, Спрошу, сын, гостиный Печального древа, От чего печально, От чего кручинно? Ответит то древо гостиному сыну. Государь, надежда, батюшка родимый, того печально, от того кручинно, Вершинку сломала, От тучи от грозной, Погоды холодной, в о садочке стояла светлица, в той во светлице сидела девица, Плакала, рыдала, гостя ожидала, Гостя дорогого, батюшку родного. Укроет нас, батюшка, от тучи от грозной, Погоды холодной.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 У Макария теперь тятенька. Одна за другой приходят мысли к ней. В хлопотах да в заботах сидит в мурие каравана. Не так жил летошний год со мной. Кто его теперь порадует? Кто утешит? Кто успокоит? Когда-то увижу с ним. Когда-то по-прежнему стану коротать с ним время. Да еще сердечной Дарьи Сергеевной. Что я за огница обетованная? Кому я обетованная? Бежать. Бежать!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 Обличи нас обличением и порадуй от Ото всех наших грехов, напущенных от врагов. Не жалей своих трудов, духом в небеси лети, За нас, бедных, умоли, милости нам сотвори. Смани сокола из рая, из небесного искрая, Духом правым возгласи, своим словом нас спаси. Не слышит Дуня ни песни, ни восклицаний. Напрасно ждут от нее вдохновений. Видя, что сидит она безответная, бывшие в Сионской горнице стали было между собой переговаривать. Накатила, духом завладала, в молчании он открывается. И, оставив в покое Дуню, стали родеть Давидовым роденьем. Не вышла на круг Дуня, по-прежнему сидит недвижная. Скачут, вертятся, кружатся, градом со всех пот. Ходит по горнице и чуть не тушит свечей. Ветер от раздувающихся родельных рубах и от махания пальмовыми ветвями. А Дуня все сидит, все молчит. Вдруг пронзительным резким голосом взвизгнула Варенька. Пена на ее губах показалась. С криками накатил, накатил. В страшных судорогах грохнулась она на пол. Очнулась, поднялась. Диким.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 Нет во мне смущения, твердо ответила Дуня. От чего ж ты на соборе была такая думчивая? продолжала Варенька. О чем раздумалась? Тревога житейская, аля опять сомнения, уныние или мирские заботы. Перестань думать о них. Никакие заботы, никакие житейские попеченья не стоят чистых твоих дум. Передо мной не таись, скажи всю правду. Моими или устами других будешь обличена на соборе. «Тогда все откроется, все, что не наесть у тебя на душе». Страшна, ужасно показалась Варенька Дуне. Прежде она такая была тихая, нежная, ласковая. Теперь совсем иной уявилась. Глаза горели исступлением, Взоры, казалось, проникали в самую глубь Дуниной души. И Дуня невольно содрогалась перед пытливыми взорами. Лицо Вареньки пламенело.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 «А говорил ли мне кто про гору Городину? А говорил ли кто про Арарат?» — обиженно молвила Дуня. «Я приведена, от прежнего отреклась, от веры, от отца, от дома. Я ослепленная, я думала, что все знаю, все постигла, все поняла, а выходит, ничего не знаю. Что же то? Завлекли, обмануть хотели? Стой, стой, опомнись, удержись от хулы, ничего нет, тяжелее этого греха».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 «Как не заговаривала Варенька, каких речей не заводила?» ответа в Дуня не дает. Настала ночь, и разошлись по своим комнатам недовольные друг другом подруги.